Сергей Усанов Супермен Сергей Мусанив Физи Сергей Мусанов Бордер Глава 1 Капа ёжилась на холодном осеннем ветру. Гарри Борден меланхолично курил и наблюдал, как рабочие пытаются погрузить на эвакуатор останки лендровера, на котором он приехал. Получалось у них, прямо скажем, среднне. После того, как на автомобиль рухнула бетонная плита, который уже так и не суждено остаться частью перекрытия высокотехнологичного бизнес-центра класса А Fifth Discovery, превратился в почти 3-тонный породество британского металлолома. Гари решил, что стоит относиться к этому философски. Было бы гораздо хуже, если бы в момент падения плиты он сам оказался внутри. А он и так чуть там не оказался. У рабочих с философским подходом не получалось. Они приняли задачу слишком близко к сердцу, и каждый раз, когда останки вырывались из захвата, отчаянно матерились. Впрочем, не настолько отчаянно, чтобы Гари подчеркнул для себя что-то новое. Наконец-то им удалось установить машину на платформу. И кое-как её там закрепить. Зеваки начали расходиться, ибо зрелище больше не обещало ничего интересного. Сотрудник дорожной полиции закончил заполнять бумаги, вылез из своего экипажа и подсунул Гарри протокол на подпись. Гарри подписал. Перед тем, как вернуть Гарри документ, ДПСник еще раз в них посмотрел. «Господин Борден», — сказал он, — «do you speak English?» «Ой, чего-то я не туда. Вы по-русски говорите?» «Говорю», — подтвердил Гарри, убирая документы в портфель. Можете пояснить, как это произошло? Гравитация, безсердечная сука, пояснил Гари. А также на лицо грубое нарушение техники безопасности при проведении высотных работ. Часто у вас такое происходит, лейтенант? Скворцов сказал лейтенант. Нет, не часто. Трупы на капот падают это да, это случается. Но чтоб бетонная плита такой ни моей практики в первый раз. А трупы, значит, падают? Самоубийство в основном, сказал Скворцов. Времена сейчас дикие, депрессивные. В Москва-сити каждую неделю кто-нибудь из окна выпрыгивает. В Лондоне не так? Британцы более консервативны и предпочитают резать вены, сообщил Гари. Машина хоть застрахована была? поинтересовался Скворцов. Не знаю, сказал Гари. Она прокатная, там в документах указано. А, ну да, вспохватился Скворцов. Тогда, наверное, со страховкой всё в порядке. Скорее всего, сказал Гари. Лейтенант, вам от меня ещё что-нибудь нужно? Нет, сказал Скворцов. Подсказать, где ближайшая станция метро? Я уже вызвал такси, сказал Гари. А вон оно подъезжает. Простите за нескромный вопрос. А вы в Москве по делам или навещаете кого-то по делам? сказал Гари. Только вчера прилетел. А вы за границей всегда пользуетесь автомобилями британского производства? Конечно, сказал Гари. Я же патриот. Скворцов многозначительно посмотрел на остановившуюся под знаком "Остановка запрещена" BMW, раскрашенную в цвета такси, и с шашечками на крыше. "Без фанатизма, патриот", сказал Гари и сел в такси. "Всего хорошего, лейтенант. Добро пожаловать в Москву", сказал Скворцов и побрёл к служебной вестке. "А вы не русский, да?" спросил таксист. «Просто у меня в приложении написано, что вас зовут Гарри». «Я англичанин», — сказал Гарри. Такси медленно ползло в пробке. Приложение в телефоне показывало, что ползти ему еще как минимум час. Может быть и правда, стоило на метро поехать. «Не люблю англичан», — сказал таксист. «Хм, почему?» — привопытывал Гарри. «Потому что вы мировая закулиса», — объяснил таксист. «Вы хитрые, себе на уме и все время против нас злоумышляете». «А, ну да», — согласился Гарри. А ещё вы футбол придумали, сказал таксист. А я ненавижу футбол. Борден был равнодушен к футболу. Он вообще не особо жаловал командные виды спорта, предпочитая те, в которых главенствует индивидуальный зачёт: гольф, теннис, благородный английский бокс. Что может быть благороднее, чем разбить лицо другого человека в кровавую кашу? А клюшкой для гольфа вообще голову проломить можно? Нельзя сказать, что Гарри часто посещало желание проломить кому-нибудь голову, но последние дни выдались довольно нервные. А, ещё Гарри Поттер, вспомнил таксист. Вы дурите голову детям по всему миру. Волшебные палочки, взрывающиеся конфеты, приглашения в Хогвартс. Они сидят и ждут, сидят и ждут и смотрят в окно, а сова так и не прилетает. Вряд ли мы можем нести коллективную ответственность за творчество госпожи Роулинг. Заметил Гари. А как вам Шекспир? Слишком мрачный, сказал таксист. Вроде и стихи, а потом бац, и все умерли. Шекспир и комедии писал, напомнил Гари. А что там смешного? Гари пожал плечами. С юмором вообще всё сложно, сказал он. О, ещё хвалёный английский юмор, сказал таксист. Такой тонкий, что порой его и не заметно. Английский юмор это как дорожное движение в Москве, сказал Гари. Оно вроде бы есть, но я уже 10 минут любуюсь одним и тем же фасадом. И нельзя сказать, что он принадлежит особо длинному зданию. Это всё новый мэр, чтобы он лечился только в районной поликлинике, сказал таксист. Как пришёл, так и начал оптимизировать схему дорожного движения. И вот, дооптимизировался да уже в край. Летом у нас тут дожди и жаб шли, а эти всё равно плитку на бульварном перекладывали. Что же вы его не переизберёте? интересовался Гари. А смысл? спросил таксист. Они же там все одинаковые. Где? Там. Таксист ткнул пальцем куда-то в высшей сферы. Они же по дорогам общего пользования не ездят, а если ездят, то с мигалками. А когда ты едешь с мигалками, для тебя пробок нет. Вот они и думают, что у них всё получилось. Мэр Лондона ездит на работу на велосипеде, заметил Гарри. Это вообще несерьёзно, заикнул таксист. Почему? Не статусно, сказал таксист. Королева-то ваша, не бойсь, в свой Букингемский дворец на велосипеде не ездит. Букингемский, поправил Гари. Так она старенькая уже. И почему же вы её не переизберёте? Монархия так не работает, сказал Гари. К тому же, она нас устраивает. Вот, то-то и оно, сказал таксист. Гари потерял нить их беседы ещё минут 5 назад. Но это было нормально. А если и не нормально, то привычно. Мир безумен, Другие люди действуют нелогично и практически никогда не поступают так, как ты этого ждешь. Пытаться все понять, все постичь, объяснить с рациональной точки зрения и разместить на стеллажах в своих чертогах разума бессмысленно и очень трудозатратно. Некоторые дороги никуда не ведут. Проще воспринимать все как данность. Принимай мир таким, как он и есть. Смотри по сторонам, иногда поглядывай вверх. Помни лицо своего отца, никогда не садись спиной к двери и больше ходи пешком. Гарри посмотрел на запястье, увитое браслетом золотого роликса, а потом посмотрел в окно. Все тот же фасад, разве что от входа в азбуку вкуса, и их такси продвинулось до дверей какого-то очередного местного банка. Чуть дальше – моя человывеска букмекерской конторы. Гарри подумал, что в этом расположении можно найти какую-то закономерность, какой-то глубокий смысл и заложенный во все это символизм. Что еще надо человеку, кроме хлеба, зрелищ и денег, чтобы все это оплатить? Для болот и картины не хватало только заведений с красными фонарями. Но это же Москва, а не Амстердам. Остановите машину, попросил Гари. Я пройдусь. Вы обиделись на все эти разговоры, что ли? удивился таксист. Не обижайтесь, я же это не со зла, а просто чтобы разговор поддержать, не обиделся, заверил его Гари. Просто пешком быстрее. Это да, согласился таксист. Оптимизация, что бью на то, чтобы под полстека бочней из третьего ряда. Такси понадобилось ещё почти 2 минуты. Гари вышел из машины. Телефон увестил его, что деньги за поездку успешно списались и предложил оценить водителя. Гари проигнорировал это предложение. Ловко вернулся от бешеного самоката, мчащегося по велодорожке, и шагнул на тротуар. Такси вернулось в пробку. Гари сверялся с телефоном. Навигатор обещал ему 30 минут пешей прогулки до отеля. Гари решил, что добрым шагом дойдёт за 25 перешагнул открытый канализационный люк и свернул в ближайший переулок. <музыка> Горибордэн был молод, богат, хорош собой. До прошлого года входил в топ-10 завиднейших женихов в Метрополии, а возглавляемая им корпорация уже 20 лет не сходила с первой страницы журнала Forbes. Ему принадлежала недвижимость в нескольких странах. Его яхта была, короче, самой длинной яхтой в мире, всего на 23 м. Он пил чай с королевой и трижды играл в гольф со старшим из ее сыновей. Но все же ему периодически казалось, что с его жизнью что-то не так, что где-то он свернул не туда и находится сейчас не там, где должен был быть. И жизнь ему постоянно на это намекает. Вот каковы шансы у иностранца, бодрым шагом идущего к своему отелю в центре Москвы, а не освещающего себе дорогу последней моделью айфона ночью где-нибудь в северном Бутово, Нарваться на компанию местных хулиганов. А Гарри нарвался. Они преградили ему путь уже в третьем по счету переулке, и даже наличие камер наблюдения их не смущало. Некоторые места просто созданы для подобного, и это как раз было одно из них. Переулок был глухой, узкий, так что две машины в нем разъехаться бы точно не смогли, и случайные прохожие в нем отсутствовали, как класс. Пятеро молодых людей с короткими стрижками и нехитрыми орудиями производства в руках расположились таким образом, чтобы Гари никак не мог протиснуться мимо них, не столкнувшись с плечами. Закурить не найдётся, Гари курил, и у него были с собой сигареты. Но по выражению лица вопрошающего и по тому, как он нервно переступал с ноги на ногу и поглаживал правой рукой какой-то предмет в кармане кожаной куртки, англичанин понимал, что вне зависимости от ответа драки всё равно не избежать. Поэтому он ударил первым. Его каблук врезался в любителя никотина в живот. Тот охнул, сделал шаг назад и схватился руками за больное место. И при этом из его кармана вывалился приличных размеров складной нож. Гарри уронил портфельный асфальт, сместился влево, уходя от атаки, ударил кого-то ребром ладони в кадык, сместился вправо, выбросил вперед руку и снова в кого-то попал. И чей-то нос жалобно хрустнул под его кулаком, а Гарри уже снова смещался и бил. Всё это заняло не больше нескольких секунд. И вот уже четверых хулиганов валялись на земле с телесными повреждениями разной степени тяжести. Последний из нападавших был то ли очень смелым, то ли очень глупым. Видя, какое фиаско постигло его друзей, он не бросился на утёк, а извлёк из-за спины здоровенный обрезок водопроводной трубы, наверняка залитый свинцом, для большей тяжести. Ты уверен, что хочешь учиться именно на своих ошибках? Поинтересовался у него Гари. Людям ведь свойственно наблюдать за окружающей действительностью и делать из этих наблюдений какие-то выводы, влияющие на дальнейшую стратегию. "Умри, тварь!" возопил хулиган и взмахнул своим оружием. Гари увернулся, и труба ударилась в стену старинного дома, обдав Гари крошками исторической штукатурки. Гари выдохнул, готовясь перейти в контратаку. Реальность, видимо, и до того не слишком прочная, подёрнулась рябью. А стена памятника архитектуры, по которой пришёлся удар трубы, внезапно треснула и разошлась в стороны, но за ней почему-то оказалась совсем не та обстановка, которую можно было бы ожидать в этом месте и в такой ситуации. Ни офиса, ни жилого помещения. Казалось бы, удар трубы открыл в стене окно в другой мир. Впрочем, если бы Гарис сообщил, что это был портал в ад, он бы не стал отметать с порога и эту версию. Он не успел толком рассмотреть, что же находилось на той стороне разрыва в пространственно-временном континууме, потому что сначала на него пахнуло горячим воздухом, а потом из разрыва выпрыгнул здоровенный зеленокожий гуманоид с большим двуручным топором. Это какая-то пародия на викинга, только рога свои, а бороды его вовсе нет. Топор описал в воздухе полукруг. Гарри успел убраться из зоны поражения, а последних хулиганов не успел. И лезвие топора вонзилось ему в грудь. и вышел из спины. Видимо, они не друзья, подумал Гари. Зелёный взревел, лёгким движением руки стряхнул трубку хулигана со своего топора, а свободным кулаком ударил себя в грудь. "Халк крошить", сказал Гари. Топор снова свистнул над его головой. Зелёный был большой и сильный, но не слишком манёвренный. В два шага Гари добрался до того места, где началась его схватка с хулиганами, и подобрал с земли выпавший из кармана первого нападавшего нож. Зелёный прыгнул на него, держа топор над головой обеими руками и пытаясь ударить сверху вниз. Если бы он попал, такой удар мог бы разделать Бордона на две половинки прямо по золотому сечению. Но он не попал. Гарис склизнул в сторону, и в тот момент, когда топор зелёного воткнулся в асфальт, оставив глубокую змеящуюся трещину, Крутонус на каблуке и воткнул трофейный нож в зелёному в левый глаз. Зелёный замерцал и растаял в воздухе. Топор остался торчать из мостовой, почти как меч короля Артура. только больше и уже окровавленный. Халк уже не тот. Заметил Галь и пошёл за своим портфелем. Разрыв реальности как-то сам по себе рассосался. Скрежеща тормозами и визжа шинами по асфальту из-за угла вывернул чёрный УАЗ Патриот, затонированный намертво. Водитель был то ли неопытным, а то ли спешил и начал тормозить слишком поздно. Машина чуть-чуть не вписалась в поворот и уже на выходе задним бампером задел припаркованный у обочины пожилой Renault. Завыла сигнализация. Патриот остановился, открыл сразу все четыре двери, и из них на асфальт выпрыгнуло трое бойцов спецназа в бронежилетах, касках и с короткими автоматами в руках, и их начальник, без бронежилета, автомата и каски, зато с печатью прожитых лет на изборождённом морщинами лице. "Ну ияк, макарёк, Женя", укоризненно сказал он. "Я тебе сколько раз говорил, что УАЗ это больше танк, чем автомобиль. С владельцем этого корыта сам объясняться будешь. Понял?" Де компенсацию из твоей зарплаты вычтем. Я лично за этим прослежу. Простите, Егор Михайлович, не рассчитал немного. Шумахер недоделанный, сказал Егор Михайлович и только после этого окинул взглядом ученённые борды на побоище. Ну, что тут у нас? Як макарёк, опять жмуры. Опять полдня отчёты писать, как будто вы их сами пишете. За тебя, барана, переживаю. У тебя ж пальцы под калаш заточены. А ты ими в клавише тычешь, сказал Егор Михайлович и носком ботинка потыкал в труп хулигана, которому досталось от топора зелёного. Вот этот особенно прекрасен, ёк, макарёк. Кровище-то сколько. Он глючанин жив, заметил Женя. "Жев, конечно", согласился Егор Михайлович. Что ему, гаду, сделается? Была б моя воля, я бы ему в затылок стрельно у в рядок с этими положил. Но нельзя. Прошли ёк, макорёк те времена. Да тех времён и не было никогда, пробосил из подкаски спецназовцев, который не был Женей. Цц, сказал ему Игорь Михайлович. Он подошёл к Гаре поближе, потрогал рукоять торчащего из асфальта топора и с укрушённо покачал головой. Твоё хозяйство? Нет, сказал Гаре. Когда я пришёл, так уже было. Хорошо по-русски балакаешь, вражина, сказал Игорь Михайлович. Шпион, что ли? Нет, сказал Гари, бизнесмен. Знаем мы такой бизнес, ёк, макарёк, сказал Егор Михайлович. Разжигатели войны, ястребы империализма. Он положил обе руки на топор, надсадно крякнул и освободил оружие из асфальтового плена, продолжая качать головой. Ты посмотри, как тротуар попортили, а? Опять будут рассказывать, что у нас в России дороги плохие. А откуда им взяться хорошим-то дорогам, ёк, макарёк? Если приезжают клятые англичане и начинают своими топорами их раздалбывать. Я уже говорил, это не мой топор, напомнил Гари. А чей? Записи с камер посмотрите, там должно быть видно, посоветовал Гари. Мы посмотрим, ёк-макарёк, пообещал Егор Михайлович. И ты с нами посмотришь. Выстроим, так сказать, дневной сеанс. Садись в машину, прокатимся. Там пробки, заметил Гари. Нашму жмахеру на это наплевать. сказал Егор Михайлович. «Он и по тротуарам ездить может, и автобусные остановки с наскока перепрыгивает. Так ведь, Женя?» «Так...» Немного виноватым тоном отозвался водитель. «Я, конечно, не против покататься», сказал Гарри. «Но вы, собственно говоря, вообще кто?» Егор Михайлович переложил топор в левую руку, а правый сунул Гарри под нос служебное удостоверение. «Страшный и ужасный КГБ», сказал он. «Вообще-то ФСБ». Поправило его кто-то из песназовцев. Комитета вашего уже лет 20 как нет. Да какая ёк макарёк разница, если я до сих пор на службе. Выпросил Егор Михайлович убрав ксилу или гонька помахал топором. Садись, англичанин, прокатимся. А делах наших скорбных покалякаем. Ой эти, спросил Женя. Кто-то из хулиганов начал подавать первые признаки жизни, шевелиться и стонать. А этими пусть местные занимаются, сказал Егор Михайлович. — Кстати, что-то их долго нет, даже сирен не слышно. — В пробке застряли, наверное, — сказал Женя. — Вот так, ёк-макарёк, всегда, — сказал Егор Михайлович. — Ладно, Стас, останься с ними, проследи, чтобы не расползлись. Заодно и в машине попросторней будет. Здоровый спецназовец кивнул каской. — А топор? — А топор я, пожалуй, заберу. — Сокрытие улик. — Ты поучи отца нюцы в Твиттере постить. Сказал Игорь Михайлович и жестом пригласил Гари в салон патриота. Поехали, англичанин. Расскажешь нам, на каком кладбище вы настоящего Гарри Поттера похоронили? Садясь в машину ФСБшников, Гарри Борден подумал, что это будет очень длинный день. Глава вторая. И он не ошибся. День действительно выдался очень долгим. Его привезли не на Лубянку. Петляя по одинаковым переулкам, практически неотличимым от того, в котором произошло побоище, и стараясь не выезжать на загруженные транспортом улицы, Патрёт так и не выбрался из центра города и остановился в неприметного серого здания. таких тысячи. Егор Михайлович Бодров выпрыгнул из машины на асфальт, открыл пассажирскую дверь и махнул Гари рукой. "Вылазь, англичанин". Гари вылез. Спецназовцы остались в машине. Очевидно, по умолчанию предполагалось, что Борден должен проявить благоразумие и воздержаться от актов кровавого насилия хотя бы некоторое время. Какой ему и статус? Поинтересовался Гари. "Гость, то есть я могу туда не заходить?" Можешь, но если ты этого не сделаешь, то не факт, что доживёшь до вечера. Это угроза спросил Гари. С чего бы мне до вечера не дожить? Ищу тебя, ёк, макарёк, сказал Егор Михайлович. Кто? Всякие разные, сказал Егор Михайлович. Гари подумал про хулиганов, а потом про того зелёного типа с топором, который напрыгнул на него из разлома реальности. Есть ли там ещё такие есть, и есть ли они Гари действительно за чем-то ищут? Не факт, что стены этого здания, какими бы мощными они не были, будут способны их остановить. С другой стороны, а почему бы и нет? Сегодняшние деловые встречи уже состоялись, и на остаток дня Гари ничего не планировал, а завтра всё равно собирался улетать в Лондон. А зачем они меня ищут? спросил Гари. А ты правда думаешь, что я вот так стою на улице, всё тебе выложу, ёк-макорёк, удивился Егор Михайлович. Хочешь узнать больше? Заходи, Гари зашёл. Сразу же за дверью обнаружилась рамка металлоискателя, как в аэропорту, только серьёзнее, и трое громил в полном боевом обмундировании, включая каски, с тяжёлыми дробовиками в руках, словно они охраняли главный вход в Кремль, а под стенами уже стояла армия НАТО. Гарри поставил портфель на ленту транспортера и прошел через рамку металлоискателя. Металлоискатель зазвенел. Громила напряглись. «Это его стальные нервы», — пояснил Егор Михайлович. Он прошел через рамку следом за Гарри, вызвав очередной писк устройства и дружелюбно хлопнул амбала по закрывающей плечи броне. «Не паникуйте, хлопцы! Это заморский гость, и он со мной!» «Проходи уже, дед!» — отозвался Громила. И своего заморского гостя с собой забирай, говорит забрал портфель и они с Егором Михайловичем подошли к лестнице, и вопреки ожиданиям Бордона, старый комитетчик повёл его не вниз, а наверх. А как же зловещие подвалы? поинтересовался Гари. У вас тут есть зловещие подвалы? У нас тут все подвалы зловещие, ёк-макарёк, ответил Егор Михайлович. Климат такой. Они поднялись на третий этаж. Сопровождающий Гари, несмотря на возраст, даже не запахался, и Егор Михайлович проводил англичанина в комнату для допросов. По крайней мере, она выглядела как типичная комната для допросов из любого боевика категории Б: привинченный к полу стол, два стула и зеркало во всю стену, наверняка односторонней прозрачности. "Жди здесь", велел Егор Михайлович и ушёл. Гари отчетливо услышал щелчок замка, и от его взгляда не укрылось, что ручка на этой стороне двери отсутствует. Гость Значит, в комнате наличествовало обильно зарешечённое окно. Гари подошёл к нему, приоткрыл одну створку, закурил сигарету и вытащил из кармана телефон. Сети не было. Соответственно, мобильный интернет тоже не работал, да и Wi-Fi по соседству никто не раздавал. Глушат, подумал Гари. С другой стороны, было бы странно, если бы не глушили. Дверь открылась, впуская в помещение среднего статистического человека со стандартной, абсолютно незапоминающейся внешностью. Видимо, чтобы хоть как-то выделиться из толпы, человек носил дорогой костюм, слегка собирающийся в складки под мышками. Здесь нельзя курить, сказал человек. А запирать здесь подданных её величества можно? поинтересовался Гари. Может быть, мне уже требовать, чтобы вы соединили меня с послом? Ваш посол сейчас занят на приёме, сказал человек. Кстати, хороший костюм. Да, согласился Гари. Костюм хороший, Armani. Это ваше барахло, Армани, сказал Гари. А я ношу костюмы индивидуального пошива, от своего личного портного. Знаете, чем отличаются костюмы индивидуального пошива от того ширпотреба, который носите вы? Ваш личный портной знает не только особенности вашей фигуры, но и ваши личные привычки. И если бы вы заказали костюм в приличном месте, то вам бы шили его так, что ваши пистолеты его не оттапыривали. А сейчас они оттапыривают, между прочим. Настолько топыривают, что я могу даже угадать модель. Это Desert Eagle, не так ли? Допустим, сказал человек. Знаетем рецепт хорошего костюма? спросил Гари. Его нужно заказывать у портного, к которому ходил ваш отец, к отцу которого ходил ваш дед, к деду которого. В общем, я искренне надеюсь, что вы улавливаете логику. Чем дольше взаимоотношения вашей семьи с домом Портного, тем лучше будет костюм. Одежда это ещё не всё. Сказал человек: "Конечно, согласился Гари. Но разве не ваш классик сказал, что в человеке всё должно быть прекрасно, и костюм, и помыслы, и Вальтер ППК в наплечнике буре?" "Но ну, и кто вы без вашего костюма?" поинтересовался человек. Гари не пришлось слишком долго задумываться над ответом. Миллиардер, плейбой, филантроп. "А, достаточно". Дверь снова открылась, явив в бордону нового визитёра. которого уже совершенно точно нельзя было назвать среднестатистическим. Мужчина повышенных габаритов носил джинсы, ковбойские сапоги с подбитыми носами и клетчатую рубашку, рукава которой были аккуратно закатаны. Мужчина был коротко стрижен и гладко выбрито, что несколько контрастировало с образом канадского лесоруба, который он пытался подчеркнуть выбором одежды. "Достаточно, майор", сказал мужчина, усаживаясь на один из стульев. "Вы свободны". Майор вышел, напоследок одарил егордыным недобрым взглядом. Полковник Савельев, СВР, представился мужчина. "Правда?" удивился Гари. А старикан, который доставил меня сюда, показывал удостоверение сотрудника ФСБ. "В последнее время мы очень плотно сотрудничаем", сказал Савельев. "И Егор Михайлович один из наиболее ценных наших кадров. А он не слишком стар для всего этого?" поинтересовался Гари. Или бывших действительно не бывает, отчаянные времена порождают странные кадровые решения, Гари сказал Сивелев. Надеюсь, вы не станете спорить с тем, что времена сейчас довольно отчаянные. Когда-то были другие, спросил Гари. Кстати, если уж на то пошло, вы не слишком молоды для полковника? Сивелев показал ему своё доверие. На вид оно выглядело как настоящее. Впрочем, настоящего Бордона всё равно никогда видеть не доводилось, так что сравнивать было не с чем. Это одно из тех странных кадровых решений, порождённых отчаянными временами, уточнил Гари. Да, как раз оно, согласился Савельев. У вас неплохой русский, Гари. Я бы даже сказал, отличный. У меня способности к языкам, объяснил Бордон. Русский язык преподают в Оксфорде? Понятия не имею, сказал Гари. Я изучал его уже после колледжа, в частном порядке. "Зачем?" я бизнесмен, заявил Гари. "А хороший бизнесмен должен понимать язык своих партнёров". "Очень мудро, Гари", согласился Свелев. "Можете пояснить, что сегодня произошло впищу нарушения законов гостеприимства?" сказал Гари. "Я прогуливался по вашему городу. На меня напали хулиганы. Я защищался. И убили двоих. У них было оружие", заметил Гари. уверен, что я действовал в рамках необходимой самообороны. Я смотрел записи с камер наблюдения, очень оперативно. Стараемся идти в ногу со временем, заявил Савельев. Вы ударили первым? Не стал 30, не стал от 30 Гари. Но если вы когда-нибудь дрались на улице, то прекрасно понимаете, почему я ударил первым. Или вам более интересна ситуация, в которой я злобный воинственный англосакс в одиночку и, очевидно, отничего делать, напал на пятерых мирных русских молодых людей, которые собрались в том переулке для обсуждения нравственного императива Канта? Где вас учили драться, Гарри? Я немного боксировал в колледже. Хм, не сомневаюсь, сказал Савельев. Но то, что вы продемонстрировали сегодня, не было боксом. Отчаянные времена требуют отчаянных приёмов, сказал Гари. Не буду с этим спорить, но кто вас таким приёмам научил? Никто, сказал Гари. Это врождённое. Видите ли, у меня есть способности не только к языкам. Вы знаете, Гари, за долгие годы службы я имел дело с разными людьми, сказал Савельев. И мне доводилось драться с большим количеством разных людей. Исповедующих совершенно разные системы боя. Не скажу, что я выходил победителем из всех этих поединков. Однако, кое-в чём я всё-таки разбираюсь. И я знаю, что сегодня вы продемонстрировали несколько приёмов стоящих на вооружении в САС. Так что, вряд ли это врождённое. Скажите, вы служили в САС, Гари? Вы же разведка, сказал Гари. Если я хоть что-то понимаю в разведке, то вы уже должны были навести справки и узнать, что не служил. — А в каком-либо другом элитном спецназе? — Нет, — сказал Гарри. — Не стану лгать. После колледжа мне поступали предложения из МИ-6, но как раз в то время отец тяжело заболел, и мне пришлось возглавить семейный бизнес. — Но вы хотя бы подготовительные курсы закончили? — Нет. — Однако деретесь вы как профессионал. Гарри пожал плечами. «Возможно, у меня просто талант». «Возможно», — легко согласился Савельев. «Скажите, Гарри, а вы сильно удивитесь, если я вам скажу, что это было не случайное нападение? Что те, как вы говорите, хулиганы, ждали в том переулке именно вас? А вы можете такое сказать? Считайте, что уже сказал. Так сильно ли вы удивитесь?» «Нет», — сказал Гарри. «Почему?» Потому что мы живём в безумном мире, который уже давно отучил меня от привычки удивляться чему-либо вообще, объяснил Гари. Зато научил вас привычке бить первым? Я действую по обстоятельствам, сказал Гари. Но иногда мирного способа урегулирования конфликта просто нет. Да, так бывает, согласился Савельев. Скажите, Гари, скажите, полковник, почему вы всё время называете меня по имени? поинтересовался Гари. Пытаетесь установить со мной доверительный контакт? Почему бы и нет? Это не работает, сказал Гари. Более того, это меня раздражает. Я и без вас знаю, как меня зовут. Хорошо, я перестану, пообещал Сивелев. Вы понимаете, что вам угрожает опасность? Конечно, сказал Гари. А теперь вы должны сказать, что единственная организация, которая может меня защитить, это вы. «Как раз ничего подобного я говорить не собирался», — сказал Савельев. «Во-первых, я не уверен, что вас можно защитить в принципе. И в данной ситуации ни мы, ни ваша Ми-6, ни их ЦРУ никаких гарантий не даст. А во-вторых, мы пытаемся защитить нечто большее, чем жизнь одного человека. Пусть даже он плейбой, миллиардер и филантроп». «Тоже ничего себе поворот», — оценил Гарри. Вы когда-нибудь слышали голоса, побуждающие вас сделать то, что вам обычно не свойственно? Поинтересовался Савельев. Видели надписи, призывающие к тому же? Конечно, сказал Гари. Это называется реклама, и она задолбала. У вас баннерами половина города завешена. Савельев вздохнул и потёр лицо. Сейчас я задам вам один очень важный вопрос, сказал он. И я хочу, чтобы вы отнеслись к нему со всей серьёзностью и ответили честно. От вашего ответа многое будет зависеть, в том числе и то, как сложится наша дальнейшая беседа, чем она закончится и как быстро вы отсюда выйдете. Впечатляющий анонс, сказал Гари. Умеете вы заинтриговать. Что ж, спрашивайте. Какой у вас уровень? Уровень чего? Уровень вообще? сказал Савельев. «Просто назовите число». «Э-э-э», сказал Гарри. «Вы серьезно?» «Предельно», сказал Савельев. «Вы на самом деле не понимаете, о чем я говорю, да?» «Я не играю в игры, если вы об этом», сказал Гарри. «У меня есть работа и личная жизнь». Савельев устало потер лицо. «В эту игру все играют», сказал он. «Даже те, кто сам об этом не знает. Как, например, вы». Это какая-то метафора? спросил Гари. Ах, если бы, сказал Савельев. Мои коллеги сейчас беседуют с выжившими участниками нападения, но кое-какие результаты они мне уже прислали. Один из, как вы их называете, хулиганов, разговорился и сообщил, что у них был уже пятый уровень и что они получили квест на ваше убийство. И им была обещана большая награда. кем обещана системой. Это какая-то секта? спросил Гарри. Ах, если бы, сказал Савельев. Как бороться с сектами, нам известно. У секты есть идеология, у секты есть лидер, у секты обычно есть чёткая структура и иерархия. А здесь и сейчас мы имеем дело с чем-то принципиально новым. Знаете, как назывался этот квест? Откуда бы мне такое знать? Он назывался Убить смерть. Очень поэтично, сказал Гари. Ещё что-то по этому поводу можете пояснить? Нет, сказал Гари. Давайте я вам ещё раз расскажу, предложил Савельев. Их квест назывался Убить смерть, и убить они пытались конкретно вас. Выходит, что я смерть? уточнил Гари. Вы на это пытаетесь намекнуть. Выходит, что так. «Или они меня приняли за кого-то другого?» — сказал Гарри. «Наш источник говорит, что система вас не подсвечивала, так что ошибиться они не могли», — сказал Савельев. «Странные вещи вы говорите». «Думаете, мне нравится это говорить? Во всем этом разбираться? Пытаться найти в происходящем хоть какой-то смысл?» «Я вас совсем не знаю», — сказал Гарри. «Вы когда-нибудь играли в ММО-РПГ?» — спросил Савельев. Играл, конечно, сказал Гари. В детстве? Кто же в детстве не играл? Значит, систему квестов вы себе хорошо представляете. Э, допустим, в таком случае вы должны понимать, что эти пятеро, скорее всего, не единственные, кто получил такой квест, и вам всё ещё угрожает опасность. В этом вашем заявлении есть логика только в том случае, если мы находимся в пространстве игры, сказал Гари. Но мы это с вами в реальном мире. Тут это всё как-то по-другому должно работать. Нет? Вы сами недавно говорили, что мир безумен. Напомнил Савельев. А? Ну да, сказал Гари. Значит, мы с вами не в реальном мире, в реальном. Признаться, я потерял нить разговора, сказал Гари. Я-то думал, что вы ведёте к тому, что мы находимся внутри какой-то компьютерной симуляции, в матрице, которая живёт по каким-то другим законам, игровым. Подсказал Савельев. Но вы утверждаете, что реальность реальна, и значит, эти игровые законы воображаемы? К сожалению, нет, сказал Савельев. Игровые законы тоже реальны. По крайней мере, для какой-то части населения Земли. Какая-то часть населения Земли видит перед глазами виртуальный интерфейс. Может вывести на него свои характеристики в числовых значениях. кочает навыки и выполняет неведомым кем выдаваемые квесты. Процент сумасшедших в последнее время несколько вырос, но я сейчас говорю не о сумасшедших, сказал Савельев. А как же только что описанные вами горюцанации? Это не горюцанации, сказал Савельев. Мне странно слышать о горюцанациях от человека, который около часа назад убил орка. вывалившегося на него из спонтанно возникшего межмирового портала. Так это был орк, уточнил Гари. А почему у него рога? Это не рога, это боевые импланты, а выглядели точь-в-точь точь, как рога, сказал Гари. Но порталы открываются это не новость. Иногда из них вываливается что-то безобидное, а иногда агрессивное, вот как сейчас. Про порталы все знают. Скоро все узнают и остальное. вздохнул Савельев. По крайней мере, я полагаю, что к этому всё и идёт. Может быть, вы сами видите интерфейс? Поинтересовался Гари. Нет, я не вижу, сказал Савельев. А вот человек, который разговаривал с вами до меня и которому вы прошли лекцию об одежде, ведёт. Его игровой ник Безопасник. Его игровой класс обое руки и стрелок. И у него уже 45-й уровень. А костюм на нём всё равно плохо сидит, сказал Гари. Самое любопытное в том, что он тоже получил квест на ваше убийство, сказал Савельев. Кто же вы такой, мистер Бордер?